Глава четвертая. Прискорбное поведение рональда фише Первое. Если вы пойдете по Бистон-стрит к юго-западному почтовому округу, вы попадете в тупичок под названием Хейлинг-Корт. Если вы войдете в первое здание слева и подниметесь на один пролет, вы увидите дверь, а на ней – дощечку. Сыскное бюро Аргус. П. Фробишер-Пилбем. Если же примерно через час после того, как Ронни Фиш вывел из гаража свою двухместную машину, вы откроете дверь, войдете и сумеете убедить рассыльного, что вы не страхуете жизнь, не рекламируете лекарства и не продаете роскошные издания Дюма, вас впустят в кабинет к самому П. Фробешер Пилбему, который читает телеграмму, прибывшую во время обеда. В наше время молодые люди охотно заводят свое дело. Свободные духом они разрывают узы паденной службы, отказываясь тратить жизнь на подневольный труд. Пилбен довольно рано унюхал, что ему выгодно, и приступил к действию. Издавая желтый листок светские сплетни, он так развернулся, что года через три решил, человеку его дарование незачем работать на издательство «Мамонт», поскольку он может разнюхивать все для себя. К негодованию лорда Тилбери, руководившего этим «Мамонтом», Он подзанял денег и об этом не жалел. Телеграмма была из тех, каким сыщик радуется, ибо их очень трудно понять. Но Перси пил бы ему, она скорее не понравилась. Он не любил ломать голову. Текст был такой. «Пошлите самого лучшего сыщика. Страшная кража». И никакой подписи. Страшная кража — это, видимо, драгоценность Но у кого их украли? С горе он вынул зеркальце и стал закручивать свои мерзкие усики. Думал он о Сью. Тут он тоже устал. Нельзя так, честное слово. Пишешь, посылаешь цветы ничего на письма не отвечает. Что с цветами неизвестно. Даже не поблагодарит. Размышления эти прервал скрип двери. Вошел Рассыльный. Пилбем расстроился. — Сколько раз я тебе говорил, не входи без стука! — строго сказал он. Рассыльный подумал и ответил. — Семь. А если бы здесь был клиент? Я бы вышел. Вот и выйди. Хорошо, сэр. Только я скажу, когда вас не было, тут к вам приходили. Кто именно? Рассынный, питавший надежду попасть в общество Мерфи Джонса, младших сыщиков, чье обиталище было на первом этаже, хотел бы сказать, что приходил масон, левша, вегетарианец, долго странствовавший по востоку, но решил, что сейчас это не нужно. Фамилия Кармеди, сказал он. — Зовут Хьюга. — Еще зайдет? — Наверное, сэр. — Ну, передай Мерфи. Пусть будет наготове. Я позвоню. Рассыльный ушел. Пилбэм вернулся к мыслям о Сью. — Нет, никак с ней не познакомишься. Швейцары адреса не дают. В дверь постучались. Рассыльный доложил. — Мистер Кармади, сэр. Ну, — Пускай войдет. — Сюда, сэр. Учтиво, хотя и гнусава сказал рассыльный, и Хьюго переступил порог. И с виду, и на самом деле, Хьюго был мирно счастлив. Вместе с ним в контору вошел мягкий солнечный свет. Кто-кто, а он любил блондинг. Там жила Милли Сент. Ну и Лондон оказался исключительно приятным. — Если я не ошибаюсь, Ватсон, — приветливо сказал Хьюго, — это наш клиент. Благоволение его настолько обнимало всех, Что вместило и противного человека, который встал из-за стола. Да, глаза у него сидели слишком близко, волосы он прилизывал как-то невыносимо, но сегодня ничего не попишешь, он был другом, мало того, братом. Их Юга ему улыбнулся. Правда, он подумал, что при таких прыщах нельзя носить малиновый галстук или одно или другое, надо выбрать, но он улыбнулся. Какая погода, заметил он. Я «Да, отвечал Пилбем. «Как пахнет! Газ, асфальт!» «М-м-м!» откликнулся сыщик. «Кое-кто скажет, что тут душновато, но не Хьюго Кармади. м м «Да-да-да, все именно так, как надо!» — он сел. «Ну, ищейка!» — продолжал он к делу. «Я заходил, вас не было?» «Да. А теперь вернулся. Наверное, хотите знать, почему?» «Хочу!» — сказал терпеливый, пил дым. Хьюго вытянул поудобнее длинные ноги. «Знаю-знаю, вы любите всякие детали!» Итак, начнём. В данное время я секретарь лорда Эмсворта из Бландинга. Замечу, хороший секретарь. Кое-кто думает иначе, но не я. Из Бландинга. Сыщик внезапно вспомнил, что таинственная телеграмма отправлена из какого-то маркет-бландинг. — А это вам не знакомо? — спросил он, пускаю её по столу. — Старик послал, — определил Хьюго. Отсутствие подписи объясняется нервным состоянием. Лорд Эмсворт страдает, подтрещен, до глубины естества, я бы сказал. Этой кражей? Да. Удар каких мало. Пилпе взял перо и бумагу. Глаза его кровожадно засветились. Прошу изложить подробно. Хьюго поразмыслил. Стояла бурная ночь. Нет, вру. Светила луна. Что именно похищено? Хьюго поднял брови. Как что? — Свинья. Любимая свинья лорда Эмсфорта. — Свинья! — вскричал Перси Пилбем. Хьюго тревожно на него взглянул. — Конечно, вы знаете, что это такое. это долго объяснять. Сыщик был глубоко оскорблен. Мало к чему относился он с благоговением, но Аргус, его любимое детище, спасение от всех невзгод, подстерегающих сыскные агентства в младенческую пору, он искренне любил. И этот совершенный механизм пустить на розыск свиньи? Нет, невозможно. Мелисент была права. Он рассердился. Лорд Эмсвард полагает, — уточнил он, — что у меня есть время на такую ерунду. Видите ли, — сказал Хьюго, — свинья — это примированная. Верните ее к выставке, и лорд Эмсвард не пожалеет половины царства. Перси Пилбем встал. — Наше агентство, — начал он, — не ищет свиней? это я и боялся. Ну что ж, а теперь по дружбе не разрешите ли позвонить? Видимо, Пилбем не разрешил бы. Но Хьюга уже пододвинул к себе аппарат и назвал номер, непрестанно болтая. — Сразу видно, вы умный человек, — говорил он. — Подскажите, где тут у вас танцуют? Давно не был в Пучине, все забыл. Куда зовут девушку, если кровь кипит, голова худобедно увенчана виноградом? Случилось так, что Пилгем получал свою долю доходов от одного ресторана, и он быстро ответил «Кмарио!». Фьюго вздохнул. Еще недавно могли назвать их клуб. Но где он? Филин и лисицы скачут на его развалинах. Да, сложна жизнь! Голос в трубке прервал его размышления. Он узнал привратника тех квартир, где жила Сью. «Алло, — Алло, Бетфорд, — сказал он, — это Кармади. Вы не попросите мисс Браун? а — Конечно, сью. Другие мне не нужны. — Молодец! — Жду. Сыщик не позволил себе выразить чувства. Пилбин просто кивнул, словно обдумывал что-то важное, а мог бы и подскочить. — К Марио, да? — сказал ему Хьюга. — Кто там играет? — Леопольд. — Это хорошо. Хьюга промычал несколько тактов и потопал ногами. Разучился честное слово. — Значит, в Бландинг не поедете? — Нет. Жаль, хорошее место. Дорожки, пейзажи, всякие корты. это приехали бы. Ладно, ладно. Сью! Алло, алло, алло! Это я, Хьюго. Э -э -э -э да по совершенно секретному делу говорю из агентства. Аргус, ты не поможешь мне вернуть молодость? Так это в восемь тридцать. Наступило молчание. Совесть вступила в неравную борьбу. Против нее стояли тоска, любовь к танцам, расположение к хюга с которым хотя бы посмеешься, А смех сейчас очень нужен. — Алло, алло, алло! — залаял он. — Не ойри! — сказала Сью. — Я чуть не оглохла. — Прости, старушка. Думал, разъединили. — Так идем? — Ну, давай, встретимся! — уклончиво отвечала Сью. — Давай, потанцуем, пообедаем! Духовно чуткий наблюдатель, оказавшийся в вестибюле, различил бы в эту минуту легкий стон. То была совесть, павшая в прямой атаке. Сью вспомнила что именно Хьюго расскажет ей все про дорогого Ронни. Несомненно, ее ангел ответил бы, что это можно. Мимоходом, так, к слову, они потанцуют, но главное — весть о Ронни. — Хорошо, — сказала она. — А где? — У Марио. — У Марио? — Да. Менингит, астма, ревматизм и шанс. Усекла? — Молодец. — Восемь тридцать. Хьюго повесил трубку и снова ослепил улыбкой злосчастного Аргуса много обязан, — сказал он. — Спасибо. — Это вам спасибо, — сказал Пилбем. — Ну, мне пора. Перемените мнение, звоните. Маркет Бландинг 32 Х. Кроме вас просто некому. — Как, хорошо идут дела? — не удержался он, ибо любознательность в нем превышала деликатность. — Неплохо. — А что именно вы делаете? Я часто гадал. Ну, меряете следы, складываете кончики пальцев, вот так. А еще что? — Нам часто поручают следить за тем или иным лицом. «Хоть за мной не следите!» — воскликнул Хьюго. «Пип-пип!» «До свидания!» — ответил Пилбим, нажал на кнопку и проводил клиента до двери. Второе. По праву прославленный джаз Леопольда, раздувая щеки, выкатывая глаза, играл популярную мелодию. И Сью впервые за этот день обрела духовный покой. Совесть, убаюканная кваканием саксофонов, решила отдохнуть, видимо, уяснив, что девушке надо иногда невинно развлечься. «Какие глупые мысли бывают у Ронни», — думала Сью, склоняясь к анализу. «Танец — просто игра. И так уж случилось, что одной в нее не сыграешь. Можно ведь играть в теннис или там в гольф. Нет, смешно ревновать из-за такой чепухи». Однако, хотя совести не вмешалась, Сью ощутила облегчение от того, что ее ангел ничего не узнает. — В конце концов, мужчины такие дети! — Сью вздохнула. — Им бы еще разум, легче было бы жить. Неужели рони сомневается в ее совершенной любви? Да протанцуя она до утра с кем угодно, хоть со всеми, ему ничто не грозит. — Не говори, рони ладно? — сказала она Хьюгу, когда он пришел. — Ладно. — Он такой смешной. — Истинный клоун. А что? — Он не поймет. — Это да! Странно, что он мне не сказал про тебя. Дружим с детства. — Он боялся. — Ты намекаешь на то, что Хьюга Кармаде сплетник? — Немножко есть, правда. Ничего подобного. Я сильный, сдержанный человек. Чтобы это проиллюстрировать, он молчал до конца танца. Сью удивилась. — В чем дело? — Я оскорблен. — Мне только подумать. — Я сплетник. Да если хочешь знать, я тайно помолвлен и молчу Хьюго, да помолвлен настал день когда любовь осенила их його кармаде кто эта несчастная девушка счастливая ты хочешь сказать на что я наступил тебе на ногу да виноват новые танцы это счастливая девушка мелисен трип чтобы высветить величие этого мгновения джасу умолк и сильный сдержанный человек повел даму к столику Она восторженно на него смотрела. — Быть не может. — Может. — Это же замечательно. — Мне тоже нравится, — признал Хьюго. — Я к ней так ревновала. Роня говорит, их хотели поженить. — Ну, теперь все в порядке. — Да, в полном. Джаз очнулся, ночью не встала. — Что такое? — удивился Хьюго. — Посидим, поболтаем. Ты не представляешь, до чего мне это важно. Потом ты разучился танцевать. Совсем другой человек. «Практики нет!» — Хьюго закурил и, глядя на крутящиеся пары, впал в рассудительность. «Когда живешь в лесах, трудно поспеть за этими новыми па. Нет, танцуешь-то хорошо. Но раньше, когда я с тобой танцевала, я плыла на розовом облаке над сверкающим океаном». «Исключительно точно!» — одобрил Хьюго. «А сейчас?» «Давай поговорим про Мелисанд», — предложила добрая Сью. «Расскажи мне все, ладно?» Когда мне было лет пять, — начал Хьюго, — я ходил к учителю танцев. Меня учили, как сейчас помню, перебрасывать мячик из одной руки в другую. Не люблю хвастаться, но все как один шептались, кто это, кто это. она очень красивая Дай мне мячик, я бы тебе показал. Но кто меня поймет? Где мячики? Где Шимми, в конце концов? Так циником станешь, честное слово. Расскажи мне про Миллисент. Минутку танцы насколько я знаю восходят к древним египтянам которые полагали что их изобрел бог тот фригийские карибанты плясали в честь какого то типа а на праздниках рейи сильвии и римляне тоже не ленились но что теперь бог тот выдумывают придумывает и так всегда был ли хоть миг в истории когда несчастный но вполне благонамеренный танцор не садился в лужу господи сказал сью это все потому что ты наступил мне на ногу — Хьюго Кармади не любит наступать на ноги, — сказал он. — И у него есть своя гордость. — Слышала про отца Мариану? — Нет. — Мариана, Хорхе, 1200, что-то. Учился дома и в Лейпцигском университете. Увлечение, рыбная ловля, роспись, рукописей жевание какого-то корня. Неужели не слышала? — Бог с ним. — Расскажи лучше про Милиссанд. Папаша Мариана считал, что танцы — смертный грех. Особенно он ополчился на сарабанду, как я его понимаю. Без всяких сомнений он учился плясать фанданго. научился И что же? Не танцуют. В моде сарабанда. Стоял он на стенки стоял и, пожалуйста. Да и хотел узнать про Мелисент. Да. Лучшая девушка в мире. Правда? Еще какая? Это всем известно. Съезди в Шрапшир. И она тебя любит. Между нами. — доверительно сказал Хьюго. — Я тоже удивляюсь. — Я не бросаю слов на ветер. Я тебе признаюсь, я ее не стою. — Ты очень симпатичный, возможно, mm. но ее не стою. Она — это ангел, спустившийся тихим утром в сады старого замка, клавром и розом. — Хьюго! — Вот не знала, что ты еще и поэт. — Тут станешь поэтом. Ты бы ее видела. — Ты ее очень любишь. — Юга пылко хлебнул шампанского и выкатил глаза, словно служил в джазе у Леопольда. Безумно! И когда я вспомню, что я ее обманул... Обманул? Еще нет. Но сейчас обманул. Сейчас меня соединят с замком, и я скажу, что вот-вот лягу спать. Понимаешь, Мелисент не всегда правильно реагирует. Если что-то дойдет до ее перламутровых ушек... Понимаю, рони такой же. К удивился. рони — Да. — У него перламутровые ушки? — Нет. Он ревнует. Он просто взовьется, если узнает, что мы здесь были. — Не узнает. — Конечно. Поэтому я тебя и попросила, не говори ему. — Кто я? Мой девиз — молчание и тайна. — Слава богу, Милисанд никто не скажет. — А, вон идет добрый вестник. Мы... — Готово? — спросила мальчика, подходившего к столу. — Ну, я недолго. Не скучай. — Постараюсь, — сказала Сью. Проводив его взглядом, она стала смотреть на пары. Глаза у нее сияли, щеки олели, и Перси Пилбем, притаившийся неподалеку, думал о том, что не видел ее такой красивой. Пропетляв между теми же парами, он сел на пустой стул. Некоторые просят разрешения у дамы, некоторые, но не все. «Добрый вечер», — сказал Пилбем. Сью оглянулась и увидела очень неприятного человека, сгустившегося из воздуха. — Разрешите представиться? — сказал он. — Пилбэм. В этот самый миг Роналд Овербери Фиш в изящнейшем, но не вечернем костюме оглядывал ресторан пламенным взором. Третье рони добирался так долго до Лондона, потому что сперва что-то испортилось в машине, пришлось ее гнать обратно, чтобы шофер лорда Эмсворта все починил, а потом у Оксфорда он менял шину. К дому, где жила Сью, он подъехал, когда они с Хьюго входили в ресторан. Двери она не открыла, и, жалея о том, что не послал телеграмму, рони собрался было пойти в свой клуб Трутни, как вдруг увидел Бетфорда-привратника. — Зэс! — Мистер Фиш, — сказал Бетфорд, и Ронни ответил «Здрасте». Они обменялись мнением о погоде, а потом привратник произнес роковые слова. — Мисс Браумыш Лавристан, какому-то Марио. Он рассказал все, как звонил мистер Кармоди как он случайно услышал «Марио», — уточнил Ронни. — Спасибо, Бетфорд. Марио, а? — Ясно. Итан и Кембридж хорошо тренируют своих сынов. Привратник ничего не понял. Не ведая о том, что участвует в новом отелло, он вернулся к котлетам с картошкой, а Ронни, дрожа с головы до ног, направился к ресторану. Шекспир был прав, когда сравнил ревность с зеленоглазым чудищем. Входя к Марио, Ронни ощущал сперва жару, потом холод, и швейцар, напомнивший ему о вечернем костюме, шел на риск. Страховая компания поджала бы губы. К счастью, Ронни ничего не слышал. Он вглядывался в зал. — На балконе много места, сэр, — подсказал служитель, все еще играя с огнем. На сей раз Ронни что-то расслышал, но не понял, а тут черные фраки и яркие платья заслонили от него столики. Он кинулся в толпу, наступая мужчинам на ноги, распугивая женщин. Казалось бы, дальше некуда, но, обнаружив сьюн, Он понял, что это не так. С ней был нехьюго. С ней был отвратительный субъект, по-видимому, взбивший волосы. Тут у Ронни в мозгу лопнула какая-то пружина. Официант, проходя мимо с подносом, заметил, что обычный костюм — это балкон. Там очень много места, сэр, — прибавил он со всей приветливостью. рони добрался до стола. Пилбем говорил в это время о тех цветах. Вероятно, чтобы на него не смотреть, Сью отвела взор. От того, что она увидела, совесть мгновенно очнулась. Мало того, она стала живее, чем прежде. «Ронни!» — вскричала Сью. Она вскочила, поднялся и Пилбем. Официант с подносом напомнил Ронни про костюмы и балкон. Ронни молчал. Было бы лучше, если бы молчала и Сью, но она сказала «Мистер Фиш». — Мистер Пилбим. Только звонок перед матчем тяжеловесов принес бы такие плоды. Тело, одетое фланелью, пронзило судорога. — Пилбим? Хьюга и то достаточно, но какой-то Пилбим! Нет, тот самый, с цветами, за столиком! но знаете... Кулаки сжались сами собой. итон куда-то делся, равно как и Кембридж. Ронни вдохнул воздух так громко, что человек за соседним столиком ткнул вилкой не в мусс из цыпленка, а в свой подбородок. Официант, решивший, что Ронни неладно со слухом, сообщил погромче насчет вечерних костюмов и утешил, прибавив, что можно пойти на балкон. Он и спас, персипил Бема. Комар отвлекает тигра. Так и здесь. Ронни чувствовал, что кто-то жужжит над духом когда надо заняться другим делом. Со всей широтой своей натуры он ткнул его локтем в жилетку. Раздался треск, заглушивший все усилия Леопольда. Человек за соседним столиком с огорчением заметил, что теперь еще пошел стеклянный дождь. Остальное вполне охватит слова «скандал». Ронни и команда Марио представляли разные школы мысли. Для Ронни что-то значил только Пилбем, мерзавец из мерзавцев, и он собрал все силы, чтобы пробиться к столику. Для команды были важнее разбитые бокалы. Официант поднялся. Они нет. И вряд ли хоть один из них остался целым. Метр Дотель, подобный Богу в Илиаде, спустившемуся с облака, пытался объяснить это Ронни. Ему помогали словом и жестом официант А и официант Б. Ронни не привлекал отвлеченный диспут. Он пнул в жилетку метрдотеля Официанта А вбок, к официанту Б только прицелился, но тут подошло подкрепление. Со всех концов зала к нему устремились официанты В, Г, Д, Е, Ж и З, не говоря прочих. Пилбем исчез за их толщей, и Ронни был так занят, что этого не заметил. Он достиг того состояния, которое любили викинги, называвшие его Берсерк, тогда как малайцы Амок. Многого хотел. Роналд Фиш за свою жизнь. В детстве он мечтал стать машинистом. В отрочестве предпочел поприще игрока в крикет. В молодости пытался наладить ночной клуб. Сейчас, на двадцать шестом году, все это было забыто. Он хотел одного — сокрушать официантов. Чем и занялся. Время ускорило свой бег. Официант В, неосмотрительно схвативший его за рукав, отскочил, прижимая руку к правому глазу. Официант Г, человек семейный, благоразумно отошел, что-то говоря по-итальянски. А вот официант Д умело двинул Ронни под носом, на котором стоял омлет о шампиньон. И когда боец пошатнулся, вперед вышел человек в униформе, почти полностью скрытый усами. Каждый, кого выбрасывал швейцар, помнит, что это такое. Данный швейцар, долго служивший в армии, отличался деревянным лицом и мускулами кузнеца. Человек — дело, а не слов. Он молча вошел в сердце вихря, и когда Ронни схватился за стул, чтобы сподручнее было драться, ударил его в нос. Сказал он при этом, «Хух -хух», после чего обнял Ронни и отнесся к дверям, в которые входил высокий, широкий, неспешный полисмен. Четвертое. Через несколько минут хьюга Кармади поднялся на второй этаж и с интересом увидел, что одни официанты массируют себе руки и ноги, другие поднимают столики, а самый джаз играет как-то тихо, словно очень перепугался. — Эй, — сказал хьюга что случилось? Сью затравленно смотрела на него. — Увиди меня домой, — сказала она. хьюга удивился. — Домой? Так рано? — Хьюго, пожалуйста. — Что ж, дело твое, — согласился он. — Сейчас заплачу и пошли... По дороге расскажешь, что тут у вас стряслось? Нет, — Нет-нет, — сказал он, гордясь своей проницательностью. — Что-то стряслось, я вижу.